«Вы получите доступ ко всем бумагам. Если завтра утром они сообщат мне, что все в порядке, вы подпишете контракт на три года о том, что всех служащих нанимаем мы. Но, разумеется, подпишу. Нужно будет, конечно, провести голосование среди служащих, но я думаю, что могу обеспечить благоприятный исход». «Никакого голосования не будет», — сказал председатель Союза путников. «Но...» В законах о найме? Не вам меня учить законом о найме. Я знаю законы лучше вашего. Последовало молчание, потом раздраженное объяснение. Это пройдет как добровольное присоединение к решению дирекции. Ни один закон не запрещает добровольного присоединения. Никакого голосования не будет. Уоррен тренд согласился, что можно все устроить именно так. Подобная процедура была неэтичной, безнравственной, но безусловно законной. Его подпись на контракте автоматически обяжет всех служащих отеля присоединиться к соглашению, хотят они этого или нет. Как вы оформите покупку? спросил он. Он знал, что это щекотливый вопрос. Ревизионные комиссии Сената не раз путников на том, что они вкладывают профсоюзные деньги в предприятия, с которыми у них заключены трудовые соглашения. Вы дадите вексель на 2 миллиона долларов под 8% на имя Пенсионного фонда Союза путников. Вексель обеспечивается акциями, которые будут храниться в Южном отеле Союза путников, ведающем Пенсионным фондом. Махинация была дьявольски ловкой, она противоречила духу всех законов о вложениях профсоюзных денег и в то же время формально не нарушала ни одного из них. «Вексель дается на три года, но будет объявлен недействительным, если вы дважды откажетесь от паевых взносов. Я согласен на все, но мне нужно пять лет. Я вам даю три. Условия были тяжелые». Но три года, по крайней мере, дадут ему возможность вернуть отелю конкурентоспособность. «Хорошо», — сказал он через силу. На другом конце раздался щелчок, и связь прервалась. У него снова закололо в бедре, но из телефонной будки он вышел с улыбкой на лице.